Глава двадцать 23. Война как стимул развития. Целый месяц прошел, прежде чем удалось вернуться в Кипрус, уладив все дела в плаже. После бегства кораблей Зикура, Тиландер, взяв с собой лучших лучников вместе с Гау и Лайтфутом, отправился в погоню. Едва солнечный диск начал подниматься над горизонтом. У врагов была фора почти день пути, но они шли вдоль береговой линии, в то время как погоня пошла через открытое море. срезая большое расстояние. Как и предполагал американец, четыре корабля «Зикура» они настигли к обеду следующего дня после начала погони. Помня свое преимущество в дальности стрельбы лучников, Тиландер маневрировал, отрезая кораблям путь на юг. Но Амонахис оказались не тупыми дикарями. Три корабля пожертвовали собой, чтобы дать уйти четвертому. «Целый день длился морской бой», потому что три неприятельских судна, меняя грибцов, кружили вокруг варяга, стараясь не сближаться до расстояния выстрела. Баллисты оказались малоэффективны, потому что погоне не захватила смолы, чтобы поджигать неприятеля. Когда опустились сумерки, все три неприятельских судна превратились в факел. Корабли поджигала абордажная команда, которая, перестреляв воинов, высаживалась на борт вражеского судна. Грибцы варяга были вымотаны. Дул противный встречный ветер, и течение сносило варяг на запад. В этих условиях осторожный американец решил довольствоваться достигнутым и не преследовать четвертый корабль, справедливо рассудив, что кто-то должен донести информацию в Андон о полном разгроме. В то же утро Бер со своими людьми и Лар с частью здоровых копейщиков отправились по степи, чтобы догнать и перебить остатки сухопутной армии. бежавший после фиаско Урва, Они могли не торопиться. Путь полудиким преграждала Литани, где дезертиры и были настигнуты. Лар и Бер вернулись лишь на четвертый день, спустя сутки после возвращения американцев с морского преследования. В очередной раз я убедился, что не ошибся в Бере, возлагая на него определенные надежды. Среди бежавших, прижатых к реке дикарей, Бер узнал родственное по языку племя, с которыми сумел установить контакт и переманить на нашу сторону. Лар был против такого, настаивая на немедленном уничтожении всех, но в конце концов прислушался к командиру спецназа. Возвращались Бер и Лар триумфально. 121 дикарь полегли у летании, не сумев даже серьезно ранить моих людей. Сидя на верблюдах, люди Бера и Лара издалека расстреляли дикарей стрелами, среди которых не оказалось лучников. Но главное было не в этом. Сорок прекрасно сложенных воинов из племени Гаш перешли на мою сторону, благодаря стараниям Бера. Помня горький опыт такой попытки переманить черных воинов, в этот раз я действовал по-другому. Через Бера, объявив, что вновь прибывшие могут выбрать себе женщин, чтобы создать семью, разбросал их по разным подразделениям. Десять самых молодых влились в спецназ. Еще двадцать четыре получил Лар, восполняя потери среди копейщиков. Оставшуюся десятку после месячных тренировок повез с собой в Кипрус. Получив женщин в качестве жен за будущую службу и верность племени Рус, воины племени Гаш просто сияли. За месяц они научились азам русского языка и всячески старались говорить на нем, показывая лояльность. Племя Гаш имело охотничье угодья, Примыкавшие к землям Амонахис, и посланники Зикура сумели убедить вождей отпустить молодых воинов на войну. Из слов Бера понял, что найти женщину в их племени проблематично, поэтому и решил сразу помочь им с этим. Жены обучат их языку, а вчерашний подросток, получив и удовольствие и женщину, будет крепче привязан к племени рус. За месяц, что после нападения провел в плаже, удалось сделать многое. Прежде всего, после долгих раздумий и совещаний отчеканили достаточное количество монет. Люди вначале не понимали, как кусочек железа может заменить им еду. После моих объяснений, Хат и Зик наладили сбыт излишков продукции. Рабочим, занятым на общественных работах, стали платить. Самое трудное было установить номинал стоимости монеты шей. Решили привязать стоимость монеты в один шей к пяти рыбам среднего размера. Через несколько дней вырисовывалась уже определенная корзина продуктов. На один шей можно было купить следующие предметы. 5 рыб, миску ячменной или пшеничной муки вместительностью 3 литра. Также на один шей можно было купить 5 метров плетеной веревки. Свинья, коза, овца стоила 1 бат. Два бата стоил нож и 5 батов стоил топор. Мечи, копья, щиты, луки не продавались. Их можно было получить только на военной службе. Правда, для охотников было сделано исключение, чтобы они могли добывать пропитание. Оплата за общественные работы составляла 3 шеи в неделю. Также 3 шеи в неделю получали все воины, занятые на службе. Командир десятки получал 5 шеи в неделю. Командир отряда ЛАР, спецназа БЕР и старшие среди лучников ГАУ получали по 10 шей в неделю. Казначеем я назначил Орда, младшего сына старосты Хада, парня, очень способного ко счету и письму. На папирусных листах сделал ему колонки, куда он вносил записи о приходе и расходе. Любой охотник или рыбак мог прийти к Орду и продать дичь или рыбу по фиксированной цене. Тем не менее, русы предпочитали натуральный обмен, не до конца понимая тонкости денежных отношений. Натуральный налог, который раньше платили все, тоже заменил на денежный, чтобы русы развивали товарно-денежные отношения. Налог с полной семьи в год составлял два бата. Живущие отдельно мужчины или женщины должны были платить один бат. От денежного налога освобождались все военнослужащие и шаман Хер, который исправно проповедовал, периодически обращаясь ко мне для уточнения тех или иных вопросов. Чтобы Шей и Бат не могли девальвировать, было строго объявлено о смертной казни для фальшивомонетчиков и тяжком наказании для спекулянтов. После сражения с воинством Зикура среди русов появилось три инвалида из числа воинов. У двоих были отрублены руки, а с переломом ноги третьего не смог справиться даже я. Воин ходил, волоча ногу и опираясь на палку. Само собой, что в таком состоянии он не мог позаботиться о пропитании. Тогда же ввел систему пенсий для получивших увечья на воинской службе или при выполнении общественных работ. Размер пенсии составлял два шеи в неделю, лишь немного уступая оплате общественного труда и воинской службы. Такое государственное обеспечение позволяло неплохо прожить, при том, что инвалиды освобождались от уплаты налогов. За месяц, что я в плаже проводил эти изменения, Санчо наедался от пуза, встав на ноги уже на четвертый день. Его аппетит усилился после тяжелых ранений. Он даже стал еще здоровее, словно тяжелые ранения стимулировали рост его мускулатуры. Двоих наиболее способных учеников изначальной школы, что вели здесь Нел и Зик, решил сделать учителями. Детям было примерно по 16 лет. Парня звали Деш, а девушку, оказавшуюся его сестрой, Хеш. Чрезвычайно гордый оказанным доверием, новоявленные учителя с энтузиазмом принялись за обучение детей. Рам и Уильям также взяли двух учеников в кузнецы, и хотя Рам, свирепо вращая глазами, ругал их, подростки не отлипали от кузнецов, пытаясь перенять искусство кузнечного дела. На очередном малом совете я окончательно определил местом своего пребывания Кипр, официально передав бразды правления Плажем в руки Лара, Рага и Хада. Каждый из них получал часть власти и должен был свои решения принимать, согласуясь с другими. Лар отвечал за оборону и военный призыв, имел полномочия принимать исключительные решения в военное время и решать судьбу подчиненных. На Хаде лежала система товарно-денежных отношений в Плаже, выдача заработной платы, занятым на работах, выплата пенсий. За Рагом оставалось общее управление плажем, развитие инфраструктуры и налаживание быта. Официально главой плажа являлась Нел, дети которой должны были наследовать эти земли. Сожженный врагами форт был восстановлен, и там, на постоянной основе, поселилось 10 семей. Теперь население плажа составляло меньше 300 человек, и ресурсов вполне хватало, с учетом развития сельского хозяйства. Почти месяц Тиландер возился с аккумуляторами, и снятыми с самолетов. Все его попытки вернуть их к жизни оказались тщетными. Теперь он пытался смастерить простую «Динамо-машину», чтобы запитывать рации. Радиус действия рации над поверхностью моря доходил до 400 километров. Если удастся вернуть их к жизни, установится экстренная связь между Плажем и Кипрусом. Но пока американец не мог похвастаться успехами, И срывал свою злость на рабочих, переходя на английский мат после неудачных попыток. Я не забыл данное самому себе обещание насчет доспехов для Санчо, как только гигант окреп потащил его к кузнецам, чтобы сняли мерку. «На его доспехи уйдет железо, чтобы экипировать взвод!» Беззлобно бурчал Лайтфуд, снимая размеры неандертальца. Санчо скалился, довольный вниманием со стороны кузнецов, окруживших его вниманием. Бара, младшего брата Нелл, мы похоронили с почестями. Я даже приказал установить на его могиле каменную стеллу, выбив на ней русские слова. «Пример доблести и чести. Достойный воин Бар». Лоа повторно вышла замуж за одного из новых воинов, которых привел Бер. Так как в плаже с глиной проблем не было, решил перестроить городок по типу Кипруса. Вначале начертил на папирусном листе план городка. Большая центральная площадь примыкала к моему дворцу. К площади радиально вели шесть улиц. Первую глинобитную мазанку делали вместе с Тиландером. Получилось вполне прилично. Отобрав шесть человек для перестройки городка, поставил им задачу в течение двух месяцев заменить хижины, накрытые шкурами, домами нового образца. Весь месяц был крайне насыщенный. Не было ни одного дня, чтобы не приходилось принимать массу решений и участвовать в работе. Вскоре после памятного сражения, спустя неделю, отправил Зика на акули в Кипрус. Пусть там и находятся мои жены, но городок должен видеть и знать своего градоначальника каждый день. Единственным нерешенным вопросом в плаже являлось отсутствие лекаря. Но здесь на помощь пришла Нила, являющаяся местной повитухой. Две недели женщина исправно слушала меня, запоминая, какие травы отваривать, если идет понос, и какие готовить, если человек кашляет и ему трудно дышать. Через несколько дней, увидев у двери больницы пациентов, усмехнулся. Кое-что и в каменном веке остается неизменным. Когда Лайтфуд прислал своего подмастерья для примерки готовых доспехов Санчо, я собирался на охоту, чтобы немного поразмяться. Но ради примерки доспехов с охотой решил повременить. Только когда Санчо напялил на себя кирасу, железную поясную юбку с защитой ног до колен, до меня дошел смысл слов, ранее сказанным Лайтфутом. Доспехи неандертальца весили больше 30 килограммов, но этот здоровяк носился по песку, позвякивая железными лепестками поясной юбки. Как минимум четыре воина могли быть экипированы таким количеством железа. Идея создать защиту ног возникла после осмотра ранений воинов, полученных при нападении армии Зикура. Тело воина защищало Кераса, которая отлично держала удары копий и мечей. Стрелы вообще не представляли серьезной опасности, если не попадали в лицо или шею. К смерти и тяжелым увечьям приводили ранения ног в области паха с повреждением бедренной артерии. И частыми были ранения рук, когда меч противника попадал по кисти и костьям запястья. На запястья стали надевать металлическую защиту со шнуровкой. Защита прикрывала руки от запястья практически до локтя. Защиту кисти решили сделать за счет увеличения гарды меча. После введения оплаты за воинскую службу, практически все мужское население загорелось желанием наняться на службу. У Лары и Гау не было отбоя от желающих. По итогам проверки физических данных и умения владеть луком и мечом у Лара появилось еще 15 копейщиков, а Гау получил 10 потенциальных будущих лучников. С учетом 44 воинов племени Гаж, которым пока не выдавали боевого оружия, и 25 новобранцев, армия Плажа увеличилась, почти трехкратно восполнив потери. Лар и Гау ежедневно усиленно тренировали новобранцев Тренировки спецназовцев Бера проходили вне плажа, и поэтому всегда были окутаны тайной и неопределенностью. За каждым из вновь принятых в племя воинов черных был негласный присмотр одного из воинов. Разбив их на группы и раскидав по разным подразделениям, надеялся избежать возможного бунта. По истечению месяца никаких замечаний к новым членам племени не было, не считая нежелания ходить в туалет для справления нужды. Пришлось провести беседу. Мой авторитет был так велик, что повторно такой беседы проводить не пришлось. За восемь лет на этой земле детишки, собранных мной племен, повзрослели и стали воинами, охотниками и рыболовами. После образования семейных пар со вновь принятыми, свободных женщин в племени не осталось. Пора было задуматься об образовании третьей колонии, потому что через несколько лет население плажа стремительно пойдет вверх в численности. Шутка ли? Сразу 44 семьи образовалось, не считая старых жителей, неустанно пополнявших ряды жителей плажа. Мне очень нравился Родос с его мягким климатом, удобным расположением в море. Но прежде следовало решить проблему с Зикуром, вернув ал законное законные владения и обеспечив своих наследников еще одним протогосударством. Повторной атаки со стороны узурпатора в ближайшее время не опасался, Трудно восстановиться после такого удара, что получил Зикур. Из десяти кораблей Вандон вернулся один, если по пути не сел на мель или не затонул. Из почти полуторатысячного войска, пусть и спешно набранного из полудиких, назад вернуться максимум сотня. Тиландер посчитал трупы на трех кораблях. Одних лучников было 122 человека, не считая 40 гребцов и 59 мечников. К числу убитых добавилось еще 219 человек, доведя таким образом потери Зикура больше тысячи человек. Это была невообразимая цифра по меркам каменного века и заставляла призадуматься. Если такие потери будут и дальше, не отразится ли это на способности человечества заселить планету теми же темпами, что в моей Вселенной? С рассветом мы отплыли на Кипр. Варяг шел, расправив паруса при попутном ветре. Акула под командованием К осталась в плаже для экстренной связи в случае форс-мажора. Кроме десятка новых воинов племени Гаж, в этот раз в Кипрус перебирался Лайтфуд со своей женой и двумя детьми. Пришло время организовать металлургическую промышленность и на острове. Найденные зиком куски руды оказались сплавом меди, свинца и еще двух компонентов, опознать которые не удалось. В одном куске породы Лайтфуд определил высокое содержание серного колчедана. Около ста килограммов чугунных и медных плашек было погружено на корабль для работы на первое время. Рам отказался покидать плаш. Один из подмастерьев решил остаться с ним, второй увязался за американцем. Стоя на носу Драккара, вспоминал поручения, данные перед отплытием. Летом планировал нанести удар по могуществу Зикура, и основные поручения касались армии, возросшей в количестве. Перед Ларом и Гау были поставлены две задачи. Довести действия копейщиков до автоматизма и улучшить меткость и дальность стрельбы лучников. Шла середина января. В плаш, если не случится ничего экстренного, обещал вернуться после поездки на Родос для разведки. Поездка на Родос была больше поводом. Мне надо было выполнить свое обещание, данное Санчо и Нел. забрать озерных Луома. Минат, стоя на носу Кема, жадно всматривался вперед, где прямо по курсу показалась великая река Ямби. После ночного кошмара, когда, избежав огненных стрел, ему удалось высадиться на берег, прошло шесть дней. Когда капитан Кема, посланного в разведку, доложил, что неприятель ждет их в двух местах, Минат принял решение высадиться во второй точке, предполагая, что там сопротивление может оказаться слабее. Поначалу им удалось оттеснить неприятеля, и с борта Кема он уже предвкушал победу, когда снова случился большой шум и появился Светлый Воин в сопровождении Великана. Выполняя приказ Минада, его воины бросились на Светлого Воина, им даже удалось сразить Великана, но в последний момент, когда он уже праздновал победу, к врагам пришло подкрепление. Не будучи дураком и понимая, что промедление смерти подобно, Минат заставил протрубить отступление. С оставшимися воинами они плыли домой уже вторые сутки, когда со стороны открытого моря показался вражеский кем. Следуя его приказу, три кема ввязались в бой, имея четкий приказ задержать врага как можно дольше. Иллюзий насчет возможной победы над врагом на море Минат не питал. Слишком живы были впечатления о дальнобойности лучников врага, и потопленные на глазах андона Три Кема тоже еще не забылись. Его гребцы гребли как сумасшедшие. Когда они уставали, на их место садились лучники и воины. Лишь двое суток спустя Минат вздохнул свободно, не опасаясь погони. Еще через двое суток показались берега Ямби. До Андона оставались меньше половины дня плавания. Первые дни Минат опасался гнева старшего брата, но сегодня на его губах играла улыбка. Он придумал план, по которому их страшный враг со светлой кожей может стать их другом. Оставалось только надеяться, что Зикур согласится расстаться с Галайсой ради сохранения за собой священного ложа Андона.